22. Прежде танец Кагура означал, что исполнитель призывает к себе богов, чтобы они вошли в него и танцевали так, словно сам танцор их костюм. Из брошюры «Не волнуйтесь, они вас не убьют, пока вы сами об этом не попросите» руководство по сосуществованию с земными божествами. Пространство между Айрис Хилл и син было заполнено солнцелётами, пришвартованными тут и там. Словно стая огромных морских птиц искала место для гнездования. В вечерних сумерках разносилось эхо шипения водородных жил и потрескивания надувающихся дирижаблей. Весь остров в последний раз торжественно собрался в Синкагурадзе ради финального спектакля Китицуруки Кугавы. Люди многим рискуют ради этого последнего раза, подумала Хая, взбираясь по ступеням. Зрители вокруг неё несли в руках сертифицированные анмёры зонтики от дикого дождя, вглядываясь в небо. Оно впервые за множество вечеров было совершенно чистым и оттого тревожило сильнее. «Только погляди на них», — сказал Нацуами. Нижняя половина его лица была закрыта вуалью-полумаской. Несмотря на предупреждение о невезении, они всё равно пришли посмотреть на Каусира. «И это большая удача», — отозвалась Хайя. «Многие любят проверять собственную везучесть. Люди с натуры игрока». «А дотворцы Хакай?» — уточнил швейцар, проверив билеты. «Сюда, пожалуйста». Он проводил их по тихой неприметной лестнице, расположенной в стороне от толпы, в небольшую нишу, пахнущую натуральным полированным деревом, с которой открывался вид прямо на сцену. «Хакай-сан?» — услышала Хайя, едва успела сесть. Она повернулась влево и вздрогнула от неожиданности. В соседней ложе сидела Авана Укибаси, причём одна. Её серый шёлковый наряд переливался чистейшим жемчужным сиянием. Она складывала кружевные перчатки в сумочку, украшенную серебряным шитьём. Авана улыбнулась, учтиво склонив голову, хай ответила тем же. Какая удача! Видимо, у нас есть Н. Наверное. Моя капля у тебя с собой? Да. Чернильница на Цуаме лежала у Хайи в поясной сумке. Ложи разделяли только узкая стена и перила. Авана потянулась к Хайю. Та взяла её за руку, и костлявые пальцы наследницы сомкнулись на её кисти. «Я так рада, что нашла союзницу!» — нервно сказала Авана, сжимая руку. «Я знала, что могу на тебя положиться. Глаз меня ни разу не подводил. Можно называть тебя Хайю Мне всегда хотелось иметь подругу-ровесницу. Ты, естественно, можешь звать меня Аванатян. Конечно. Хайе старалась говорить тихо, но вряд ли бы их услышали в таком шуме. Ты сказала, что хочешь освободить волноходца из тюрьмы, которую он сам для себя создал. Она ведь и тебя касается, правда? Ты заперта вместе с ним, как единственная, кто знает, что у него есть тайна, которую он не может раскрыть. Так что я, по сути, должна заодно вытащить тебя... Или ты пытаешься и меня посадить в клетку? Ты всё понимаешь. Глаза Ивана засияли. Левый, правда, был, как всегда, прикрыт на глазником, на этот раз расписанным под рыбью чешую. Ты ведь знаешь, каково это и пребывать в заточении, и по чужой воле полностью лишиться контроля над собственной судьбой. Просто перестаёшь ждать. Хаё вспомнилось некое изувеченные тела. Когда перепробовала буквально всё и страшно устала, думаешь, пусть кто-то решит всё за меня. Хоть спасёт, хоть погубит. И уже не надеешься, потому что надежда причиняет боль. Да, мы выжидаем, — сказала Аван выдержав взгляд Хайо. Из-за этого выжидания никто не сделает нас героями наших собственных историй. Никому не нужны бессильные герои. Всем нужен герой, который действует, а не ждёт. Вроде волноходца. Он мой герой навеки. А как у тебя, хайю -тян? Кто спас тебя, когда ты не могла спастись сама? Моя похитительница». Хайю всмотрелась в кончике пальцев Авана с вполне человеческим рисунком кожи. «Она похитила меня, чтобы отомстить, но вскоре ей наскучило, и она меня отпустила. А я была товаром на обмен, но предпочла бы месть». Авана отпустила руку Хайю и отодвинулась. Китидзуру-сан сказал, что ты советовала ему отменить это представление. Он объяснил, почему. Да, ты боишься, что его невезение всех убьёт? Сомневаешься? В зале будет волноходец. Если Китидзуру-сан погибнет в его присутствии, это будет означать, что бог-хранитель не уберёг своего подопечного. Я уж молчу про сидящих в зале последователей. Такую метку он просто не потянет. Тем более, что здесь я. Авана расправила плечи, приосанилась. «Волноходец точно не допустит, чтобы моей жизни что-либо угрожало. Спорю на что угодно». «Так ты игрок». Авана медленно расплылась в улыбке. «От хорошей ставки не откажусь». Хайя вдруг осенила. «Ты думаешь, что волноходец сам насылает неудачу на Китидзуру?» «Это объяснило бы его метки». «Я не хочу так думать и сегодня спорю на что угодно, что это не так. Зачем бы он так делал?» «Какое отношение Китидзуру-сана имеет к хаманео или Сжигателю?» «Понятия не имею», — солгала Хайо. Она отметила, что Авана ведёт себя так, словно нацуами здесь вообще нет. «Но мы разберёмся». «Укибаси-сама!» Позвал кто-то, и Авана поклонилась быстро просигнали в Хайо. «Позже». а потом обернулась к даме в соседней ложе. «Кажется, волноходец сейчас не присматривает за своей любимицей», заметил Нацуами, не отрывая взгляда от буклета, который читал. «Странно». «Действительно, в ложе Авана не было никакого привычного голубого крабика, да и морем не пахло. Хайя уселась». «О чём это говорит?» «Если бог набирает слишком много меток, ему становится сложно видоизменяться», — пояснил Нацуами. Он должен оставаться в одном обличии чтобы как-то справляться». «Ты ведь тоже не хочешь верить, будто волноходец готов навредить Каусира?» «Не хочу. Но вокруг слишком много всего, во что мне не хочется верить. И придётся выбрать что-то одно». Нацуами перевернул страницу. «Иначе мой мир станет текучим, как Межсонья». Зал заполнялся. Где-то хрустнула верёвка. «Люди могут попасть в Межсонья?» Громко спросила Хайя. «О, да!» Удивлённо ответил Нацуами. «И дело не в сознательном выборе или в ешиоре. Просто любое создание, которое считает себя богом, человеком, котом или тараканом, короче, любое мыслящее существо, связано с межсоньем. Как ведро на верёвке, которое можно спускать в подземный колодец и поднимать». «А в качестве воды там что, сны?» Всё, о чём можно подумать или увидеть во сне грядущее и былое. Именно поэтому боги могут туда входить. А при помощи Ешиори ещё и осознанно. Потому что наша природа отчасти начинается с мечты. Наши духовные имена и облики рождены грёзами. Нацуами закрыл буклет. «Ты спрашивала меня о сновидениях. Тебе что-то пришло на ум? Или в него?» «Всё хорошо, Нацуами. Мне ничего не грозит». Нацуами пристально глядел на Хаю Похоже, она его не убедила. Придётся продолжить. Получается, если в Межсонии хранится всё, что когда-либо бывало или будет в наших мыслях, то значит, там же лежат твои воспоминания и духовное имя. Я подумала, что, может, ради этого таки Фую и принимал ей Вот и всё. Буклет выпал у Нацуами из рук. И всё? Ну, не всё. Я просто подумала... «А что, если бы я туда отправилась? У меня же есть силы древних богов несчастья. Может, я смогла бы?» «Хайо!» Нацуами схватил её за запястье и в ужасе вытаращил на неё глаза. «Не надо спускаться в Межсонье даже ради меня. Особенно ради меня. Ни одна из моих утрат не стоит того, чтобы потерять себя и Токи. Ни моё имя, ни воспоминания, ни личность. Так что я не желаю, чтобы кто-то спускался туда ради меня». Из-за платка его сбивчивая речь звучала невнятно и приглушённо, но страх пробивался наружу отчётливо, как и ответ на вопрос, которым Хайя задавалась уже не впервые. «Ты ведь всё знаешь, да?» «Не понимаю тебя». «Пропадение трёх тысяч троих». Хайя заговорила тише. «Ты знаешь, что натворила, и бежишь от этого». Он знал. Хайя была практически уверена. Нацуами знал, что Токи пытается поддерживать в нём блаженное неведение относительно событий падения трёх тысяч троих, и его это устраивало. Неведение было легче правды. Проще, чем жить с сознанием, что Нацуами собственноручно в одну ночь уничтожил три тысячи человек и что Токи навсегда теперь привязан к нему как саглядатый, на случай, если бог-убийца, вновь воплотится в его братья. Хайо решила не отступать. «Нацуами, не ври себе!» Ты притворяешься, будто ни о чём не знаешь, не ради Токи, а ради себя самого». Он резко отстранился. «Я всё равно не понимаю, о чём ты». В соседних ложах резко засуетились, несколько голов синхронно обратились к Авану Кебаси, а потом отвернулись, чтобы не быть уличёнными в излишнем любопытстве. Воздух вывернулся наизнанку, раскрываясь и раздвигаясь вокруг какого-то невидимого объекта, и в ложу вошёл волноходец, появившись буквально из ничего. Выглядел он просто ослепительно. В одеждах цвета морской волны, в бусах из янтаря и красного агата, с гордо поднятыми над головой алыми коралловыми рогами, увитыми светлыми отрезами ткани и затейливо уложенными по бокам сияющими зелёными волосами. Невидимая волна неуютно коснулась лица Хайо, молча приветствуя её. Волнаходец что-то шептал в ухо Авана. Хайе достала заранее приготовленную соломенную куклу и подала её Нацуами. Это была катасира для Каусира. На ней Нацуами сосредоточит своё желание видеть Каусира целым и невредимым и таким образом защитит его. Простое колдовство, посильное для большинства людей. Нацуами справится. Ещё у неё с собой была целая пачка бумажных катасира и карандаш, чтобы делать фигурку за фигуркой по мере того, как Каусира будет сжигать их на протяжении представления. Хайя прижала карандаш к бумаге. Неужели это максимум, на который она способна? Издалека наблюдать за Каусира и кое-как ловить крупицы того торнадо из невезения, который окружил танцора. Как ни прискорбно, но да. Будет проще разведать информацию о Хитодинаше за спиной у полиции, так что яркие выходки вроде разрушения театра отменяются. И потом, если на её стороне будут ребята-охны, это может сыграть ей на руку. Хайя взглянула на соседнюю ложу. Волноходец замолчал. Откинулся в кресле. Выражение лица Авана сменилось с равнодушного на ошеломлённое, и тут, словно дождавшись, когда волноходец усядется, свет в зале погас. На сцену вышел актёр, тот самый, свирепый, с алебардой. Мацубей. Он встал на колени и низко поклонился зрителям. «Добрый вечер всем глазам и ушам, трикотажу и шелкам, а также клопам и блохам!» которые бесцеремонно скачут с одного на другое». Громкий голос разнёсся до самых стропил театра. Оттуда раздался смех, сопровождаемый вспышками силы, исходящими от множества маленьких алтарей. «Мы рады приветствовать вас в Синкагурадзе! У меня есть объявление!» «В нашей программе произошли изменения. Сегодня в качестве последнего спектакля Китидзуру Кикугавы в Синкагурадзе будет представлена новая пьеса, посвященная его покойному брату, а также меценату этого сезона компании Укибаси Синшу». Мацубэй указал на Авана и волноходца. Зал разразился аплодисментами. Авана улыбнулась и кивнула. «Пьеса поставлена самим Китидзуру», — продолжал Мацубэй. «Кититзуру Кикугава и вся танцевальная труппа Синкагура просят извинить их за эту последнюю вольность. Мы представляем спектакль «Братья Кога. Охота на безымянного бога».» Весь театр загудел в предвкушении. «Они ведь не это репетировали?» — спросила у Унацуами Хайя. «Нет». Немного подумав, ответил он. «История о братьях Кога — классика Синкагура». Видимо, сейчас сыграют новое прочтение. О чём эта история? На охоте убивают адъютанта Сюгуна. Это делают два брата, чтобы отомстить за своего отца. Ну и дальше разбираются с последствиями. Пьеса о мести, если кратко. Вступил хор, застучали барабаны, на сцену вышли братья Кога. Дорогуша. Хайя почувствовала уколы маленьких клешней под волосами за левым ухом. Когда погас свет, долговязая фигура волноходца исчезла из ложа у кибаси Вана снова осталась одна. «Молчи. Пиши ответ на ладони. Я увижу». Зрители, а с ними и на громко зааплодировали. Старшего брата играл Кититзуру Кикугава, Каусира. На сцену он вышел с горящим взглядом, подчёркнутым гримом. В роли младшего выступал актёр из той же труппы, молодой и талантливой. но до Каусира ему было далеко, что как раз идеально отразилось в образе персонажа. Сине-белые одежды выразительными драпировками лежали на плечах и талиях. Завязки на наручах и понужах пылали киноварью осенней листвы. На сцену братья вылетели яростной вспышкой энергии, ослепляя белоснежными лицами и подведёнными алым глазами. Хай её раскрыла ладонь и задвигала карандашом. «Я тебя слушаю». Пятнадцать минут назад в юго-западной части острова в районе Хаманайокоха начался пожар. Хаманайокоха. Хайо напряглась. Краб ущипнул её за ухо. «Что ты об этом знаешь?» «Ничего». Клешня сжалась, Хайо заскулила. «Где сейчас твой брат?» С полевицей не годилась в качестве ответа. У Хайо вспотели ладони. «Не знаю». Я был уверен, что оружие одотворца должно всегда или быть при нём, или выполнять приказы хозяина. По сцене за братьями Кога следовал Мацубей в грузном чёрно-золотом наряде. Он изображал того самого адъютанта Сюгуна, который убил их отца. Братья поклялись отомстить. «Он мой брат, а не оружие», — написала Хайо. «Он действует от своего имени». «Его видели в Хаманэо в храме Тадамагавы Даймёдзина». Шёпот волноходца перекрыл звуки флейты и семисена. Он, похоже, пытался что-то найти, а после поджёг храм. «Мансаку сделал что?» Хаю едва сдержалась, чтобы не задать этот вопрос вслух. Сидящий рядом на Цуами горящими глазами уставился на сцену, подавшись вперёд. Пьеса Каусира подошла к кульминации. Братьям Кога не удалось убить адъютанта Сюгуна. Они столкнулись с душераздирающей правдой. Их враг служил не сюгуну, а настоящему демону. Рыжегривому, златозубому. Его тоже играл Мацубэй, которому верные приспешники добывали пухленькие ручки и ножки нежных младенцев. Братья отступили, унося с собой страшную тайну. «Ты знаешь, что искал твой брат?» Волноходец давил на её дух, закручивал её водоворотами. «Чего он хотел?» «Я не знаю». Хаю не отводила глаз от сцены. Где сейчас Мансаку? Это я и пытаюсь у тебя узнать. Я не вижу его. Краб отпустил ухо. В отсутствие Тадамыгавы его храм находится под моей защитой. Я обязан сообщить, что твой брат подозревается в поджоге храма и попытке кражи священных ценностей, иначе на меня ляжет метка. Это ты отправила его на поиски? Ты уже позволил храму Токифую сгореть. Разве этого недостаточно для метки? «Отвечай на вопрос». Каусира топнул ногой. Хайо подпрыгнула. Очки сидящего рядом на Цуаме сверкнули. Значит, он обернулся к ней. «Нет», — написала она на ладони. «Если ты мне лжёшь, не лгу». Она явно чувствовала, что волноходцу есть что добавить, но тот щёлкнул клешнями и отступил. «Надеюсь, ты скоро найдёшь того, кто даст тебе особое поручение». Зажёгся свет. Начался антракт. Краб на краю поля зрения исчез, а в ложе у Кюбаси материализовался волноходец. Он сидел возле Ована и аплодировал, будто никуда и не уходил. Уха её заколотилось сердце. Мансаку в одиночку отправился в Хэмоноёкохо, отыскал храм Текефую и поджёг его. «Зачем?» «По воле проклятия полевицы?» «Но всё равно зачем?» «О, боги!» Вскрик на Цуами вернул её в реальность. Соломенная кукла в его руках дымилась, обугливаясь по краям. «Хайо, смотри!» «Сосредоточься на настоящем. Хамануё Кохо далеко, Мансаку тоже, и ему не помочь. В отличие от Каусира, тут хоть надежда есть». «Чудесно», — сказала Хайо, осмотрев Катасира на Цуами, потом свою. Её бумажный человечек покрылся застарелыми пятнами крови. Она скомкала его и активировала нового. «Работает». «Как тебе спектакль, Хайю-тян?» спросила Авана с натянутой улыбкой, перегнувшись через перила и положив руки на перегородку. «Мне нравится эта идея, демон-сюгун». «Внезапный поворот». «Жуть, конечно, но история братьев Кога играет новыми красками». «Ой, ты не подашь?» Она уронила платок цвета морской волны. Хайё выполнила просьбу Авана и заметила на платке надпись белым мелом. «Хамайёко храм горит. Сейчас». Вэха сказал. «Вот что волноходец рассказывал Авана по прибытии». Хайё стряхнула мел с платка и отдала его. «Нравился. До этого... внезапного поворота». «Да уж». Авана считала подтекст. «Сообщение принято». «Ну и ладно, сейчас второй акт начнётся». Свет погас. Под крышей что-то хрустнуло. Зрители в зале замерли, устремив взгляды вверх. Однако оттуда ничего не свалилось, так что все с облегчением выдохнули и даже рассмеялись. Нацуами решительно вцепился в новую соломенную куклу. «Китти-Дзуру Кикугава, ты выживешь сегодня вечером!» Снова и снова шептал он. Второй акт начался комическим диалогом. Две куртизанки сплетничали об одном постоянном клиенте. Они говорили, что тот удивительным образом боится масляных ламп, и одна рассказала, что произошло, когда она зажгла такую лампу ради эксперимента. Клиент в ужасе вскочил, вопя, что лампа — это глаз демона, и что демон его нашёл. Шли дни, состояние клиента ухудшалось. Страх перед лампами перерос в боязнь любых светильников, потом луны. В конечном счёте он стал вздрагивать даже при виде солнечных лучей. Для иллюстрации своего рассказа куртизанка накрыла голову газетой и станцевала нечто несуразное в лучах софита. Хайя застыла. Газета на голове танцовщицы была свёрнута точно так же, как на Дзуне в день его смерти на мосту. А Вана Укибаси громко рассмеялась. К ней присоединился волноходец, а за ним и остальные зрители. У Хайя встал в горле. В руках зашуршала Это второй бумажный человечек рассыпался клочьями. Она сунула их в рукав и активировала следующую фигурку, написав на ней имя Каусира. Женщина с газетой на голове скрылась за бочкой Синшу. Через миг, быстро переодевшись, она выпорхнула оттуда уже в образе младшего брата, точнее его призрака, с длинными тёмными волосами, струящимися вдоль молочно-белой шеи. За что? вскричал он, обратив лицо к ложе Укибаси. «За что мне эта смерть, о боги? Я видел зло, но зла я не коснулся. За что мне эта медленная гибель от отравления собственным же страхом? За что мне смерть во мраке, под покровом, с лицом, укрытым от сияния солнца?» Ухайя внутри всё перевернулось. Она посмотрела на Авана и волноходца, ожидая их реакции. Авана, улыбаясь, Будто в трансе, с упоением следила за каждым движением актёров, но волноходец под маской сжал и скривил губы. А потом Авана что-то достала из сумочки и встряхнула с тихим шорохом. Флакон с таблетками. Ярко-зелёные пилюли с пряным и свежим ароматом. Хая видела их в храме волноходца и потому сразу опознала. То самое лекарство для Авана, которое удерживает духовное истощение её водяного глаза. Правда, как только раздался шорох, волноходец резко накрыл рукой флакончик, лежащий у неё на коленях. «Убери!» «Фу, тихо!» — зашипела Авана. «Ты чего? Это же моё лекарство!» «Обязательно его сейчас принимать!» Подбородок волноходца задрался, и даже через маску Хайю видела, что он смотрит в её ложу, ей за спину. Она проследила за его взглядом туда, где стоял на Цуаме. Он будто бы тенью растворился в театральном полумраке, став чуть ли не вдвое выше и уставившись, поблёскивая очками на руку Авана, зажавшую флакон. «Нацуами!» Хайо потянула его за рукав, но тот не шелохнулся. В левой руке он сжимал катасира-каусира. Кажется, он даже не замечал горячие вспышки, тлеющие между пальцами соломы. Белые волокна дыма, подсвеченные софитами, тянулись не только из куклы. «Нацуами!» Настойчиво повторила Хая: "Сядь". Он и ухом не повёл. Свет рампы осветил его лицо, и Хая заметила непонятное выражение в его глазах. Не пустоту, а отнюдь это была очень спокойная, мрачная настороженность. Это был взгляд чего-то прыткого и мощного, совершенно уверенного в том, что никакая добыча от него не ускользнёт. «У смерти", подумала Хая. Могли бы быть такие глаза? Полные терпения без намёка на спешку. Волноходец набросил Авана на плечи накидку и потянул за руку, игнорируя её тихие протесты. Сидящие рядом зрители это заметили и начали перешёптываться. «И что это значит?» — сказала, прикрывшись веером, какая-то дама. «Авана Укибаси и волноходец уходят ещё до конца представления». «И мне нравится пьеса. Может, какие-то неотложные дела компании?» «Скорее, проблема в её самочувствии». Подала голос ещё одна. «Я видела, как она принимает таблетки, яркие, как кошачий глаз, и с виду нехорошие». С каждым недобрым словом, брошенным вслед, волноходец буквально сочился страхом и злобой, но продолжал тащить у Укибаси прочь из ложи, в панике озираясь, как поняла Хая, на Нацуами. А потом наступил второй антракт и зажёгся свет. Нацуами моргал, зажимая руками рот. Потом скривился. «Хайо, можешь достать платок у меня из сумки?» «Я тут... Мне страшно неловко, но... У меня потоп во рту. Катастрофа!» Она увидела, как по его подбородку вытекла густая струя слюны и прилипла к волосам. «Я не могу ничего сделать». «Держи». Хайо подала ему свой платок. Нацуами приподнял свою вуаль, прижал платок к губам. Она вынула Катасира из его руки и чуть не уронила. Кукла была страшно горячей. «С тобой такое уже бывало?» «Нет». Нацуами продолжал прижимать платок. Хайя, со мной что-то не так. Я как будто сто лет не ел. Голод такой, что мне даже больно. Он обернулся. А волноходец и Авана уже ушли? Наверное, на время антракта. Правда, Хайя сама в это не верила. Волноходец как будто бы бежал, заодно спасая Авана. И некоторые зрители в зале, будто приняв этот побег за разрешение, тоже набрасывали плащи и покидали театр. Игроки подёргали удачу за хвост. Им хватило. Сиди здесь, я принесу поесть. К счастью, ложи обслуживались так, что Хаю нужно было только открыть дверь, как слуга немедленно подал им закуски и чайный прибор. "Какой стыд", бормотал на Цуами, пока Хая открывала лаковые коробочки с едой и разливала чай. Она сняла с него полумаску, так что у него остался только кусочек ткани в руке. "Спасибо тебе. С виду вроде уже лучше". Заметила она, подразумевая его слюнотечения. «Лучше не только с виду. Голод всё ещё нестерпимый, но боль проходит». Нацуами отвёл взгляд. «Я вообще ничего не понимаю». Они ели молча и быстро, причём неоправданно быстро. Нацуами трясущимися руками запихивал в рот бурый рис. Каждое его движение выглядело натужным, как будто он волевым усилием заставляет себя вычерчивать линии талисмана, чтобы отогнать что-то невидимое. Когда они доели, слюна течения прекратилась. Нацуами отряхнулся, привёл в порядок волосы и спросил. «Хая, ты следила за пьесой?» Немного отвлеклась. «Во втором акте младший брат погиб, преследуемый образом златоглазого демона. Нам очень чётко указали на то, что Сюгун обратился к богу солнца, чтобы тот проклял этого брата», — пояснил Нацуами. «Могучий демон Сюгун и его верный адъютант. Кититзуру-сан неделикатничает». «Он и не пытался». Хая вполголоса выругалась, пожалев, что не следила толком за спектаклем. «Он кого-то из них обвиняет, а то и обоих». «Волноходца и Ована Укибаси», — призадумался на Цуами. Хайо собрала коробки от закусок и сложила их у задней стенки ложи. «Но кто из них сёгун, а кто адъютант? Может, надо пойти за ними?» «Мы остаёмся до конца спектакля», — ответила Хайо, хотя ей отчасти хотелось поступить так, как предложил на цуами. «Да, уходи отсюда, бегом в Хаманойо Кохо, узнай, что там случилось, отыщи Мансаку». «Мы здесь ради Китидзуру Кикугавы и его невезения». Хаё подняла соломенную Катасиро и сунула её на Цуами. Он схватил её с ещё большей решимостью. Хайо сделала то же самое с бумажной фигуркой, и свет в зале погас. Прожектор выхватил стоящую на Ханамите фигуру Китидзуру -ки кугавы Старший из братьев Кога, переодетый в женское платье, пряча лицо под широкими полями лаковой шляпы, спешил в храм забвенника, прячась от Бога Солнца. На сцене остальные актёры изображали монахов, которые пытались не пустить брата. Колокол на красно-белой верёвке медленно покачивался над их головами. Кититзуру Кикугава танцевал, умоляя монахов пропустить его. «Бог отнял жизнь у брата моего, скрывая тайну демона лихого!» Он обернулся к залу распахнул подведённые красным и чёрным глаза. Слова летели в зрителей, словно камни. Оставшиеся в зале люди пришли в движение, как поверхность воды в пруду. «Убил причины веской не имея, а вы боитесь выручить меня, страшась, как бы и вас он не отринул». Лицо соломенной Катасира вспыхнуло. Нацуами придавил огонёк пальцем. «Я прокляну вас, каждого из вас!» Движения Кикугавы стали резкими, хор подхватил партию. Перезвон струн эхом усиливал каждый его шаг. «Я буду мстить, и станет месть моя, и боль моя, и ярость новым богом! Впущу его я в сердце, и пускай он мстит за нас, тех, кто погублен, будет жестокими богами, и за вас, которых по надуманной причине они покинут!» Тут монахи предприняли последнюю попытку отогнать его от храма. Кикугава резко от них отвернулся, шагнул на подиум, остановился прямо под колоколом. «Демоном я стану!» И колокол рухнул.